Утром Виктор первым делом осмотрел ногу Макса и руки Егора. Раны у обоих затягивались на удивление быстро, но повязки врач снять пока не разрешил. Макс выбрался на балкон, где они вчера уже разводили костер, и стал разжигать огонь, чиркая оставшимися охотничьими спичками. Виктор чувствовал себя гораздо бодрее, чем накануне, хотя, по его словам, всю ночь ему снились кошмары. «Да и сейчас как-то не по себе», — сказал он, нервно озираясь по сторонам. «Такое чувство, что кто-то сумел следом выбраться из сна и теперь ходит вокруг, ждет. Надо было вчера спирта вместе с вами замахнуть». Егор мысленно согласился с Виктором. Постоянное чувство тревоги не покидало и его, но вслух ничего не сказал. В этот раз они не только поели, но даже сумели в пустых банках вскипятить воды. Виктор к еде почти не притронулся. Проглотил только пару ложек каши, но продолжал много пить. «Блин, сколько лет нормального чая не пил!» — пробормотал Макс шумно прихлебывая кипяток из своей банки. «Обычная горячая вода, без сахара и заварки. ну как вкусно!» «Предлагаю сделать следующее», — сказал Егор, заканчивая пить свой «чай» в кавычках с плавающими поверху капельками жира. «Надо подыскать Вите оружие, а потом планомерно обойти несколько кварталов. Может, проснувшихся найдем. Нам нужна информация и люди». «Нужно собрать побольше народа». М -м, «Не то говоришь», — покачал головой Макс, отставляя банку. «Раз мы остаёмся в городе надолго, нужно успевать собрать всё, что может пригодиться в ближайшее время, и ни на что больше пока не отвлекаться. Если кроме нас, проснувшихся, здесь много, мы скоро ничего уже найти не сможем, поэтому лучше начать запасаться уже сейчас». Если люди просыпаются, значит, в обозримом будущем начнут действовать какие-то, ну, государственные структуры, возразил Егор. Недаром же чиновники зады в кабинетах просиживали. Отойдут от шока и начнут организовывать нормальную жизнь заново. Ну, полицию подключат, поставки продовольствия наладят. У тебя логика Робинзона, но мы ведь не на пустынном острове посреди океана о Егерь, ты дурак!» — с досадой проговорил Макс. «Твой идеализм нас всех погубит! Тебе сколько лет? Какие институты? Какие чиновники? Сейчас кто успеет урвать побольше жратвы и барахла? Для того и наступит счастье, хоть и недолгое!» «Мне надо добраться до дома», — хмуро сказал Виктор. «Вы тут...» «Собирайте барахло и ищите себе отряды единомышленников, сколько влезет. А у меня жена дома. И родители. Не могу я сидеть и ждать. Мы слышали это вчера». Неожиданно жестко ответил Егор, уязвленный на самом деле словами Макса, а вовсе не врача. «Обязательно пойдем, но только когда полностью подготовимся и приведем себя в порядок». «Вы-то здесь при чем? удивился Виктор. «Один пойду. Вот копье только попрошу помочь мне сделать». «Витя, я же тебе объясняю». «Да что мне толку от объяснений?» — внезапно выкрикнул Виктор, мгновенно покрываясь красными пятнами. «Моя семья в опасности! Я должен быть с ними!» «Да внезапно встрял Макс. «Чего ты его держишь? Он взрослый мужик». «Макс, заткнись, пожалуйста!» — вежливо, но с хорошо слышимым раздражением в голосе сказал Егор. «Витя, вопрос стоит несколько шире, чем необходимость побежать, куда глаза глядят. Ты, конечно, можешь сейчас уйти, но подумай сам. Велики ли у тебя шансы сперва в одиночку дойти туда, а потом при любом раскладе хотя бы просто выжить?» «Ну, найдешь ты тело жены, а дальше что? Будешь охранять, пока не окочуришься, чтобы она, проснувшись, обнаружила труп любимого мужа?» «Она могла уже проснуться». «Могла. Риск есть», — терпеливо согласился Егор. «Но мы говорим не о гарантиях, а о шансах. Взвесь шансы сам, руки крутить не станем, хотя врач нужен всем и всегда» особенно сейчас, когда об уходе из города не может быть и речи. «Вы никуда не собираетесь уходить?» «То есть э, совсем никуда?» — удивился Виктор. «А что тут делать? Мы же здесь с голоду. Давай пока не будем про перспективу!» — встрял Макс. «Может, егеря приступ идиотизма еще отпустит?» «А ведь есть еще кое-что!» — как ни в чем не бывало, — продолжил Егор. «Здесь...» В своей больнице ты можешь полноценно изучать спящих. А мы тебе поможем, чем сможем. Вдруг тебе удастся придумать, как вывести человека из этого анабиоза. Тогда и своих сумеешь разбудить. Вдалеке послышались выстрелы. Все посмотрели в окно, но там по-прежнему виднелась только зеленая стена заросшего парка. Когда... «Сможем сходить к моему дому?» После короткой паузы тихо спросил Виктор, разглядывая подрагивающие руки. «Если не случится ничего непредвиденного, послезавтра сходим», — твердо пообещал Егор. «Нам нужно перестать бояться собак, иначе любые поиски затянутся на несколько дней». «У нас есть два копья, но этого мало. Надо что-то еще». «Хорошо», — сказал Виктор. «Пойду гляну, чем можно вооружиться». «И бинтов побольше захвати», — посоветовал Макс. Они выбрались из больницы, хотя и готовы были бежать при первых признаках опасности. На улицах по-прежнему было пусто и тихо. Виктор сперва с удивлением посматривал на красное небо и огромный солнечный диск, начинающий свое неторопливое восхождение. Но... Потом, видимо, принял окружающий мир как данность, так ничего у Егора об этом и не спросив. А может, просто понимал, что мнятного ответа все равно не получит. На боку у него висела спортивная сумка, в которую запасливый доктор положил не только еду и бутылку с водой, но и несколько пузырьков, бинты, и десяток скальпелей в железной коробке. На плече он нес вилы. Которые обнаружил в подсобке пищеблока «Далеко предлагаю не отходить», — сказал Егор, придирчиво оглядывая окрестные дома «Здесь достаточно самых разных магазинов, а людей пока не видно Значит, успеем экипироваться, не торопясь» «Егор, я серьезно», — Макс остановился и заступил дорогу Не экипироваться надо, а грести все подряд. Скоро очухавшихся людей будет много, и любое барахло станет дефицитом. «Хорошо, будь по-твоему», — вздохнул Егор. «Сегодня день и завтра до обеда грабим все, что под руку попадет. Потом сходим домой к Вите. Далеко живешь?» Он повернулся к Виктору. В паре кварталов от вокзала врач снял с плеча вилы и попробовал ткнуть ими воздух. — Далековато, — нахмурился Егор. — Но ничего, все равно надо будет ближе к центру двигаться, чтобы обстановку разведать. — О, магазин спецодежды! — торжественно объявил Макс и направился к прекрасно сохранившимся стеклянным дверям. После непродолжительных примерок троица покинула магазин в серых рабочих робах, куртках и штанах. Большую четырехкомнатную квартиру они нашли на первом этаже в новостройке. Хозяина катастрофа застала рядом с лифтом. Макс обыскал одежду спящего и, обнаружив связку ключей, принялся примерять их ко всем замкам в подъезде. Массивная металлическая сейф-дверь открылась так, словно ее поставили только вчера. Из двух больших комнат уставленных почти не пострадавшей мебелью из натурального дерева, устроили склады, а в двух маленьких решили обживаться. Два ближайших продуктовых магазина подарили им десяток пакетов крупы, сахара и соли. Настоящей удачей стали три больших мешка с макаронами. Несколько уцелевших ящиков с водкой Макс бережно переложил шторами, обнаруженными в одном из кабинетов, погрузил в решетчатую тележку для товаров и, вопреки опасениям Егора, с веселым дребезгом и перезвоном без потерь докатил до подъезда. Отдохнув, все трое выбрались на пустынную улицу и замерли в нерешительности. «Ребята!» «Нам ведь не нужны проблемы со здоровьем?» — внезапно спросил Виктор. «В зонах серьезных катастроф всегда есть трудности с гигиеной, и это оборачивается эпидемиями разных заболеваний». «К чему клонишь?» — не понял Макс. «К тому!» — опередил Егор врача. «Что мыться надо. И почаще». «Да, чистой одежды недостаточно, нужно держать в чистоте тела», — подтвердил Виктор. «Может, дойдем до пруда, если вода там пригодна для купания?» «Да проверили уже», — проворчал Макс. «Вчера...» «Не все», — возразил Егор. «Давайте-ка прямо сейчас на пруд и рванем». «Жалко время терять», — не сдавался Макс. «А если мы заодно снасть поставим?» Егор хитро улыбнулся. «Какую снасть?» — удивился Макс. «Рыбацкую», — пояснил Егор. «Возьмем пустой пластиковый баллон». Привяжем к нему длинную палку, навяжем на нее леску с крючками. Здесь недалеко была лавка, где все это должно было продаваться. Потом всю конструкцию на веревку посадим. В воду подальше занесем и привяжем. Пока будем делами заниматься, у нас рыба сама ловиться будет. «О, а что, класс!» — загорелся Макс, теряя пессимизм. «Это дело, я согласен». Через полчаса конструкция была готова, и все трое выдвинулись к пруду. Больше всего Егора удивляло, что Виктор ни о чем больше не спрашивает. Ничего внятного ему, конечно, все равно никто бы не ответил, но вопросы от недавно проснувшегося человека были логичны. А Виктор молчал и, как оказалось, удивлял этим даже Макса, который не замедлил поделиться с Егором своими наблюдениями, когда доктор, извинившись, отошел к ближайшим кустам. «Это интересно. Врачи все-таки нелюбопытные», — спросил он Егора. «Сомневаясь», — задумчиво отозвался Егор. Затем они специально прошли через заросшую цветами площадь субботников, чтобы посмотреть на реакцию Виктора — Но тот и здесь не подал голоса, лишь с любопытством крутил головой. На берегу с пруда задувал сильный ветер. По воде шли волны, кое-где украшенные белыми пенными бурунами. Виктор разделся и через минуту уже шлепал босыми ногами по воде. Макс был настроен менее решительно. К этому моменту он успел снять только куртку. «Глазам не верю», — выразительно проговорил Егор. «Десант вонючка боится холодной воды». «Давай, давай! А то так и останется наша мегаснасть сохнуть на берегу». Макс недовольно посмотрел на друга, но ничего не ответил. Стал быстро раздеваться. Вскоре он легко обогнал бредущего по мелководью Виктора и бросился в воду, подняв целую тучу брызг. В руках Макс держал пластиковый баллон, следом за ним тянулась веревка, которую Егор тут же привязал к дереву. «Только недолго там!» — крикнул им Егор. «Я тоже искупаться хочу!» Он стал прохаживаться по берегу со своим копьем на плече, но вместо того, чтобы следить, не появится ли поблизости собаки, целиком погрузился в свои мысли. Когда вдалеке у противоположного берега Над поверхностью пруда появилось молочное облачко. Несколько долгих секунд любовался его изящной белизной, нежно оттененный алым багрянцем неба. Но облачко с каждой секундой становилось все больше. На краях появились тонкие серые кружева. И Егор отчетливо понял, что поднимается с каждым мгновением все выше к небу. От ужаса у него перехватило дыхание. Он ткнул пальцем в сторону растущего пенного гребня, формирующейся на пруду огромной волны. Но товарищи вместо того, чтобы обернуться и бежать к берегу, начали призывно махать руками, словно приглашая его присоединиться к ним. «Собаки!» — донеслось, наконец, до Егора сквозь шум ветра. «Собаки!» «Какие собаки!» — заорал Егор, возвращая дар речи. «Волна! Бегите! Волна идет!» Продолжая показывать пальцем сторону надвигающейся водяной горы, он вдруг осознал, что именно ему кричали Макс и Виктор. Повернув голову, увидел неспешно трусящую вдоль берега собачью стаю. Животные были еще далеко, но времени на принятые решения оставалось совсем немного. Его товарищи тем временем тоже обнаружили грозящую им опасность и ринулись к берегу, лихорадочно загребая руками и бултыхая ногами. Идея родилась практически мгновенно. Легко перерезав ножом веревку, Егор поднял ее над головой и заорал «Хватайтесь за баллон! За баллон хватайтесь!» Когда они вцепились в палку, привязанную к баллону, Егор побежал по берегу, буксируя приятелей по воде. Волна неуклонно приближалась, поднимаясь все выше и выше, но теперь и скорость, с которой Макс и Виктор приближались к берегу, значительно выросла. С Егора пот уже лил ручьем, сердце тяжело бухало в груди, но он продолжал изо всех сил тянуть веревку, не только вытаскивая друзей как можно ближе к берегу, но и двигаясь к укрытию, которое они обживали в прошлый раз. Собаки заметили бегущего человека и мчались теперь следом. Но Егор был уверен, главная угроза исходит вовсе не от животных. Звери вскоре тоже почувствовали неладное... Сначала они замедлили бег, тревожно косясь на волну, а потом все разом бросились бежать в глубь берега. Егор тем временем вытащил обоих товарищей на мелководье, и те уже сами побежали в сторону невысокого здания, где они с Максом отсиживались накануне. «Бегите строго за мной!» – крикнул Егор, стараясь ступать там, где не было стекол. К тому моменту, когда Макс и Виктор добежали до стены – Волна уже преодолела урез воды и с грохотом мчалась по берегу. Стоящий на крыше здания Егор с ужасом понял, что гребень водяного холма находится на одном уровне с его ногами. Но приятели успели вцепиться в дерево, и когда тонны воды накрыли их с головой, сумели удержаться». Волна с разочарованным ворчанием схлынула, а Макс с Виктором, напуганные, но счастливые, быстро вскарабкались на крышу. «Нифига себе! Половили рыбки!» — выдохнул Макс, отплевываясь. «Надо теперь снова сухую одежду искать!» Точно кивнул Егор, глядя вслед отступающей волне. «Мне вот интересно, какой путь!» «Процесс мог такое цунами на нашем пруду породить?» э -э, «Это вопрос, и ответа на него, думаю, мы не знаем. Зато теперь мы совершенно точно знаем, что такое здесь бывает», постукивая зубами от холода, промямлил Виктор. Н «Начинаю разделять желание Максима, набрать много-много-много всего, закрыться в квартире и никуда больше не выходить». «А что?» «Неплохой улов», — сказал Егор, показывая пальцем на берег, где валялась их рыбацкая снасть, которую волна не пожелала унести с собой. На нескольких поводках с крючками бились крупные рыбины. «Хо! Гораздо больше, чем кажется!» — радостно воскликнул Макс. «Смотри вон дальше, вдоль берега!» С изумлением Егор увидел, что весь берег усыпан рыбой. Крупные блестящие тушки отчаянно трепыхались, пытаясь добраться до такой далекой теперь воды. «А мне кажется, гораздо меньше», — печально произнес Виктор, выглядывающий сквозь окружающую крышу ветки с другой стороны. На берег вернулись собаки и стали жадно поедать рыбу. Где-то вдалеке, на границе видимости, рядом с водой бродила огромная коричневая туша. Неужто полакомиться свежей рыбой, — пожаловал и медведь. В квартиру склад Егор с Максом и Виктором вернулись ближе к вечеру. Переоделись и снова взялись за работу. К ночи в одной из комнат выросла порядочная куча из продуктов и вещей. Выглядело внушительно, — но уверенности в завтрашнем дне все равно не добавляла.